Навык номер 42. Изготовление плавсредства. Даже при температуре воды 15-20 градусов Цельсия нахождение в ней может быстро привести к гипотермии. И еще задолго до того, как ваши мускулы устанут из-за сопротивления воды, может произойти потеря ориентации и мышечной координации. А когда силы убывают, жизненно важно иметь плавсредство. В случае кораблекрушения самое безопасное оставаться как можно ближе к обломкам затонувшего корабля. Сигнал тревоги, поданный экипажем судна, может быть принят береговой охраной, после чего к месту кораблекрушения отправятся находящиеся поблизости корабли. Если вы оказались в воде без спасательного плота, для выживания можно воспользоваться оставшимися после катастрофы предметами. К примеру, соберите несколько крупных банок, бочек, а также любых других пустых ёмкостей и свяжите их друг с другом. В результате чего получится самодельный буй. Можно держаться за бутылки для воды или засунуть их в одежду после того, как вы выпьете их содержимое и снова плотно закроете крышки. Хорошо подойдут для этой и других целей и мешки для мусора, так как их легко надуть. Зажмите отверстие руками и погрузите мешки в воду так, чтобы получились надутые плавучие шары. Импровизированным плавсредством могут стать даже брюки. С этим приёмом выживания знакомы многие выпускники разве школ. Нужно связать узлом нижние части штанин и застегнуть ширинку на молнию или на пуговицы. Затем, держа брюки за пояс, перемещать их вперёд так, чтобы до соприкосновения с водой пояс сохранял в штанинах воздух, не давая ему выходить из них. Оперативный принцип. Если вы оказались в море после кораблекрушения, нужно оставаться на плаву. Главный вывод: Лучше всего оставаться сухим. При температуре воды 29 градусов Цельсия температура тела понижается на 1 градус в час.